накрепко зажмурился, приложил ладонь ко лбу и сдавил сильными пальцами виски. «Но, господа», — вновь выпрямляясь, — сказал он, — «тот человек, которого воспоминания о смелом факте могут довести до безумия, не есть человек. Это не более как получеловек, это, простите, слякоть. А слякоть никогда не в силах совершить поступка, имя которому на лживом языке людей есть преступление». «Значит, лишь удел сильного — совершать большие преступления. А так как я преступник...» «Так, так, так, вали, кайся до конца, кайся!» — подзуживал Прохора все тот же голос. «Так как я преступник крупного масштаба, то я вправе считать себя человеком огромной силы воли». «Пардон, пардон...» постучал в стол перстнем председательствующий и на два смысла улыбнулся. «О каком своем преступлении вы изволите говорить? Смеют спросить, что это за преступление?» «Он пьян, он пьян!» Засыптались, заихиничили гости. Но Прохор был трезв. Легко качалась душа его. «Прохор, кончай пи за здоровье гостей! Ура!» закричала переставшая владеть собой Нина. «Ура! Кончайте речь! Вы утомлены! Кончайте!» Бледный, пожелтевший, как слоновая кость, Прохор провел полбу холодными пальцами, вильнул взглядом в сторону Ильица хатых, сосредоточенно ковырявшего в зубах вилкой, и шумно передохнул. Ноги его дрожали. «Итак, «Какое же ваше преступление?» — повторил свой вопрос генерал, и поднятые на Прохора глаза его сложились в две узкие щелки. «Ну что же ты?» — «Кайса во всем, кальса, приказывал Прохору внутренний голос. «Первое мое большое преступление, если угодно вашему превосходительству, — это...» — и смутившийся Прохор, будто испугавшись ответственности за свои слова, вдруг замялся. В его мыслях молниеносно промелькнули «Ночь, выстрел, Анфиса у окна». Всех близких Прохора охватила оторопь. Кровь бросилась Нине в голову. Нина силилась вскрикнуть, кинуться к мужу, но ее поразило тяжелое окаменение. Лицо Прохора покрылось мраком. Настроение всего зала стало напряженным до отказа. «Первое мое преступление!» — ударил в тугую тишину железный голос — Первое мое преступление есть то, что я ничтожный человечешко-недоучка. Разрушил мир тайги, перевернул тайгу вверх корнями, внедрил в стоячее болото деятельную жизнь. С выражением ненависти такому болотному миру я и начал свою речь. И сразу... Точно рухнувшая гора пронеслась по косогору мимо, напряженное настроение оборвалось. Нина вдруг весело улыбнулась, первая забила в ладоши, ее подхватил весь зал. «Ах, сукин да чего же ловко!» — простодушно вырвалась у Иннокентия Филатыча. Он полез было целоваться к Прохору, но был схвачен за фалды сразу четырьмя руками. «Я ненавижу мир!» И мир, то есть болото-спячка, взаимно ненавидит меня. Ну и наплевать. Эти резкие неуемные слова, срывая с его губ, звучали презрительно. Темные души, считающие себя светлыми маяками мира, не понимают моей конечной поставленной перед собой задачи. Они не знают и не могут знать, куда я приду. Сидевшие в разных концах стола, Протасов и Нина при этих словах переглянулись и неприятно поежились. А Прохору снова почудилось. За спиной его кто-то топчется, дышит огнем и смрадом. Но за спиной было пусто, за спиной была стена. Прохор быстро нащупал в жилетном кармане порошок кокаина и в ноздри. Затем стал продолжать. «Обольщенные разными допотопными моральками, эти коптящие небом маяки мешают мне развернуться во всю мощь. «Ненавидят дела мои, ненавидят меня самого, как носителя темной силы и сплошного мракобесия». Теперь переглянулись трое. Протасов не на священник. Я прекрасно помню слова моего милого Андрея Андреевича Протасова, которого я не могу не считать выдающимся инженером и организатором. Протасов в споре сказал мне, «Ваш ум больше, чем сила его суждения, то есть, что практический ум мой гениален, но не вполне развит». Я тогда ответил ему, что гениальный практик и гениальный мечтатель — это два медведя в одной берлоге, это два врага. И когда обе столь разные по природе гениальности, упаси Боже, совместятся в одном человеке, душа такого человека, как каленкоровый лоскут, с треском раздерется пополам.